Глава 29 У тети Оли в ящике с инструментами нашлась запасная сердцевина. Виктор, получивший кое-какие навыки слесарничания на зоне, вставил ее в замок, испытал, провернул ключ пару раз и удовлетворенно хмыкнул. Сколько примерно до этого? Госпиталя. Виктор не хотел говорить психбольница. Замечание и искреннее удивление тети Оли по поводу того, что он забыл об этом месте... Застала его врасплох. Он не решился расспрашивать ее подробно. Спросил лишь, когда он был там последний раз. Она снова посмотрела на него так, будто он словно свалился. Хотя и сама была, мягко говоря, лишь бледным подобием прежней тети Оли. Дородной, властной и решительной. — Что же они там с тобой сделали? — покачала она головой, очевидно намекая на зону. «Впервые мы побывали там в восемьдесят четвертом». «Какой это был класс?» «Шестой», — угрюмо ответил Виктор. «Да, похоже на то. А последний раз мы были там, когда ты ходил...» «Кажется, в девятый класс». «Да, точно, девятый. Потом не помню, что случилось. То ли доктора перевели, то ли ты сказал, что сам будешь ездить. В общем, как-то все закончилось». Она развела руками. «Вообще я была против, если честно». Но твоя мама настояла, и мне не удалось ее разубедить. По мне, так ты был самым нормальным мальчишкой во дворе, в отличие от тех же, — она посмотрела на новый замок, — бандюганов, которые как были бездарными и никчемными, так и остались. Хотя сейчас такие как раз в почете, — она посмотрела на Шарова, будто на что-то намекая. Но тут выдержал ее взгляд. — Послушайте, — вдруг сказала она, — А «Это не вы случайно?» — она выставила указательный палец вперед, словно то, на что она хотела указать, находилось прямо на старой дерматиновой обивке двери, в вспоротой прямо в центре каким-то хулиганом. «Там, у Вити на календаре!» Она встряхнула головой, ее тонкие седые волосы в блеклом освещении подъезда взлетели и медленно опустились, Чем-то в этот момент она напомнила Виктору одуванщик, с которого вот-вот слетят последние невесомые зонтики. Шаров встрепенулся, по лицу его пробежала тень и что-то еще неуловимое, едва заметное, может быть, радость признания, гордость, мол, вот же, еще помнят, но тут же лицо его снова стало каменным. — Вы, гражданка, с кем-то меня путаете, — сказал он грубо. — Никогда ни на каком календаре я не был. Вам показалось. Тетя Оля покачала головой. — Простите, очень уж похоже. Правда, давно это было. — Какого года календарь у тебя висела, Витя? Ты все его рассматривал постоянно, да и мне не раз показывал. Уже и не помню. Он решил, что не стоит лишний раз нервировать Шарова. Эти воспоминания, судя по всему, были для него не из легких. Со второго этажа лестничной клетки доносился рев забористого рэпа. Слов было не разобрать, кроме разве что нецензурных. Впрочем, других певец, судя по всему, не знал. Тут же в голове всплыло навязчивый речитатив. «Черный папин танк». Откуда взялась эта песня? Он вспомнил, что на следующий день после того, как услышал ее, попытался найти исполнителя в интернете. Но так и не смог. Потом решил, что, возможно, ее поет какой-то полуподвальный рэпер, песни которого пока не добрались до всемирной сети. Шаров вопросительно взглянул на Виктора. Тот пожал плечами. «Видимо, молодежь что-то отмечает». От взрыва хохота в подъезде зазвенели стекла, а очередной басовый бит стряхнул перекрытие и сорвал с потолка кусочек штукатурки, который, медленно переворачиваясь, спланировал на плечо майора. Тот посмотрел вверх, смахнул его с форменной куртки и покачал головой. «Идем скорее, пока кто-нибудь не вызвал наряд. Я бы не хотел, чтобы...» «Нас видели вместе», — Виктор закончил фразу за него. «Короче, идем». Ночной город был пуст. Через десять минут они выехали на Минское шоссе и помчались вперед. «Ты так и не показал, — сказал Шаров, — не показал, как это работает». «Черт! В следующий раз!» — Следующего раза может и не быть, — отозвался майор. — Это почему вы так решили? Давайте вернемся. — Нет, настоящее важнее прошлого и будущего. Если ты этого еще не понял, скоро поймешь. У нас есть зацепка. Давай попробуем узнать, кто пишет тебе эти сообщения. В конце концов, может быть, я впервые за долгое время спокойно усну, без кошмаров, которых просыпаешься среди ночи в холодном поту, и боишься вдохнуть... потому что кто-то незримо стоит в темноте и смотрит на тебя. И знаешь, что самое страшное? — Что? — Что ты знаешь? — Знаешь, кто там стоит? — Я не понимаю. — Все ты понимаешь. Виктор Стревог взглянул на полицейского. На самом деле он очень хорошо понимал, о чем речь. Почти каждую ночь на зоне ему снился один и тот же сон, в котором он, услышав крика о помощи, вклинивается в толпу пьяных хулиганов Лупит руками и ногами без разбора, пытаясь дотянуться до главного заводилы. В светлой джинсовой куртке с татуировкой на шее. Но движения его скованные и медлительные словно драка происходит глубоко под водой. Он с трудом управляет своим телом, течение сносит его все дальше. Тонкие пальцы девушки тянутся к нему. Он видит на запястье тонкую серебряную цепочку с маленькими буквами l и -E. «Я». что означает «Лена Евстигнеева». Какой-то миллиметр разделяет их, но сила течения неумолима. Яркая вспышка перед глазами прожигает сетчатку, и он теряет девушку из виду. Пространство прорезает крик «Шокер!». Толпа вокруг него рассыпается в стороны, словно воды Иордана перед Моисеем, и он оказывается посреди внезапно обмелевшего озера, отяжелевшей, на негнущихся ногах, и видит перед собой распластанное тело в ложе темно-алой крови. «Почему же сон такой явный?» — успевает подумать Виктор, прежде чем волна небытия накрывает его с головой, сметая и сон, и воспоминания, и лица. Он просыпается, стуча зубами, оглядывается и видит безмятежные спящие лица сокамерников. До рассвета еще далеко. Лучи прожекторов вспыхивают тревожными бликами на рыхлой холодной штукатурке тюремной камеры. Он о чем-то забыл, о чем-то очень важном. Виктор закрывает глаза. Длинный протяжный гудок заставляет его вздрогнуть. «Идиот!» — в сердцах бросает шаров вслед стремительно удаляющемуся автомобилю. «Жаль, у меня другие дела. Так бы догнал тебя и как следует...» «Что случилось?» «Подрезал и по газам, уродец!» Шаров сокрушенно покачал головой, и точно так же покачала головой ему в ответ игрушечная собачонка, закрепленная на приборной панели. — Хватает дебилов! — Далеко нам еще? — Километров 15 может, чуть больше. На карте это место обозначено как лес, и никаких признаков госпиталя или больницы не имеется. — Вы думаете, она жива? Майор промолчал. Вместо ответа он надавил педаль газа, и теперь старый «Мерседес» мчался на пределе возможностей, грозя развалиться на очередном лежачем полицейском. Через некоторое время у края дороги мелькнул указатель «Психиатрическая клиническая больница. Два с половиной километра». И Шаров, притормозив, повернул направо, в густой сосновый лес. Дорога здесь петляла, и скорость пришлось существенно сбавить. Вокруг стояла кромешная темнота. «Странное ощущение», — подумал Виктор. От ярко освещенного шоссе не осталось и следа. Они будто бы въехали в жуткую непролазную глухомань. «Ну и местечко!» — вырвалось у Шарова. «Не узнаешь родные места?» Виктор вздрогнул. Фары Мерседеса выхватили из темноты полуразрушенную старинную беседку с колоннами, одна из которых была наполовину разбита. Треснувший купол, увенчанный чем-то вроде флюгера, держался на трех уцелевших колоннах, расписанных черными и красными размашистыми надписями. — Стойте! — вдруг сказал Виктор. — Остановите машину! Шаров затормозил, свернул на обочину. — Это же... что? Виктор открыл дверь и вышел. Где-то в глубине сознания промелькнуло смутное воспоминание, почти незримое, До того прозрачное и невесомое, что ему стоило громадных усилий, чтобы удержать его перед глазами. Вот он выскакивает из автобуса и, не оглядываясь, бежит к беседке, которая стоит на четырех целых колоннах и окрашена белой краской. — Ты от меня все равно не спрячешься, — слышит он, — нигде не спрячешься. Идем уже, не балуйся. А потом я обещаю куплю тебе мороженое, если будешь хорошо себя вести. Кадр сменяется, а теперь он слышит шум, оглядывается, словно не видит фармерседеса, освещающих разрушенную беседку, и вытягивает руки перед собой ладонями вверх. Идет дождь. Он чувствует тяжелые мокрые капли и запах озона, растворенного на электризованном воздухе. Сгущающиеся сумерки пронзают молния он смотрит в небо, но видит лишь тяжелые верхушки вековых сосен. Дождь обрушивается внезапно. Сильный и холодный. Он прячется в беседке. Зубы стучат от холода. Что он здесь делает? — Я знаю, что ты здесь! Голос раздается издалека, его почти не слышно. — Ну же! Будет! Пойдем со мной! Виктор приближается к беседке и видит мальчика, забившегося в угол беседки. Он опустил голову и накрыл ее руками. Мальчик дрожит. от страха или от холода, а может, от того и другого вместе. Он знает этого мальчика. — Не бойся, почему ты постоянно убегаешь? — снова тот же голос. — Я не причиню тебе зла. Выходи уже. Голос становится строже. — Нам еще о многом нужно поговорить. Виктор делает шаг вперед. День сменяет ночь, поздняя осень, весна. И теперь он видит бесконечное количество, целый ковер, Маленьких голубых цветков, устилающих сосновый лес. Над головой поют птицы. он внутри беседки, а позади, обнимая его за пояс, прижимаясь к нему, стоит девушка. Он чувствует ее выпуклость и дрожит, теперь уже от переполняющих его чувств. — Как красиво! — слышит он мелодичный голос. — Я никогда не видел столько цветов. «Подожди меня здесь, я всего лишь на час. Я скоро вернусь, только никуда не уходи, обещай мне!» Он поворачивается и целует ее в щеку. «Обещаю», — слышит он в ответ. Потом сбегает вниз на дорогу и окрыленно несется вперед, пока серебристый смех позади не стихает. Когда он возвращается, уставший и жутко разбитый, в лесу уже темно, беседка пуста, и от страха у него сжимаются внутренности. Он умер. Вслушивается, но не слышит ничего, кроме безразличного шума сосен. Пальцы ложатся на холодный камень и нащупывают выцарпанные перочинным ножиком инициалы. «Л плюс В». «Ну что?» — раздался знакомый голос, и Виктор вздрогнул. «Ты что-то вспомнил?» Майор стоял в тени Мерседеса и курил. Тлеющий кончик сигареты зловеще светил в темноте красным глазом. «Кажется, я здесь был», — тихо ответил Виктор. Я был здесь не один. Шаров сплюнул под колесо автомобиля. — Не нравится мне это место, — процедил он сквозь зубы. — Кажется, мне оно тоже не нравилось, — ответил Виктор. — Уже совсем рядом. Если мы не хотим, чтобы нас заметили, придется оставить машину. Шаров кивнул уселся за руль, проехал чуть вперед и завернул в лес, остановившись на небольшой лужайке, аккурат за беседкой, так что с дороги машину не было видно. Он заглушил двигатель и погасил фары. — Сколько времени? — спросил Виктор. Не дожидаясь ответа майора, достал телефон и посмотрел на часы. — Двадцать три пятнадцать. — Лучшего времени для посещения психбольницы не придумаешь, — заметил Шаров. Изредка выглядывающая из-за туч луна на мгновение высвечивала петляющую дорогу и вновь исчезала, будто кто-то наверху забавлялся гигантским серебряным шаром, которые были популярны на дискотеках в начале 90-х Через 10 минут ходьбы впереди показались темные очертания довольно большого здания в три или четыре этажа. Одинокий фонарь склонился над воротами, возле которых пристроился небольшой пропускной пункт в виде прямоугольного кирпичного строения. В единственном окошке горел тусклый желтый свет. — Вряд ли нас ждут с распростертыми объятиями, — прошептал Шаровка. Я, конечно, мог бы показать ему удостоверение, но, боюсь, в этих местах оно не имеет силы. Виктор кивнул. Даже если и пропустят, это вызовет переполох, тут же доложит начальству. Не сговариваясь, они свернули в лес. Они отошли метров на 200 от пропускного пункта. В мрачном шумящем на все лады лесу было жутковато. Доносящиеся со стороны больницы звуки только усиливали это ощущение. «Какого хрена тебе здесь нужно было?» — не вытерпел Шаров. Виктор пожал плечами. «Я не знаю. Не помню, хоть убей». «Хоть убей», — эхом повторил Шаров. Перед ними возник забор в виде стальных прутьев высотой метра 3 «Вот же черт», — сказал Шаров с сомнением, глянув на острые верхушки. «Хорошо, хоть колючки нет». «Камер вроде бы тоже, но это не точно. Камеры были на воротах, я заметил сразу две». Виктор подобрался, взялся за холодную сталь и пополз вверх. Тело было послушным, и он вдруг вспомнил, как когда-то давно уже перелазил забор, убегая от... Это были плохие люди. Только кто? Он помнил собаку. Похожая собака чуть не укусила его на стройке возле колодца Моцарта. Может быть, это всего лишь ложное воспоминание, и на самом деле ничего не было? Может, так... Оказавшись наверху, он довольно легко перелез на другую сторону и в два счета спустился. «Теперь вы», — шепнул Майору. Тот переминался с ноги на ногу. «Да уж, будь я помоложе...» Виктор уже решил, что шаров сдрейфил. Но тот, плюнув на ладони, все же полез вверх, кряхтя и чертыхаясь. Забор под его весом трясся и вибрировал. Зацепившись на верхушке за острие пики, майор чуть было не упал, при этом рукав куртки с треском разорвался. — Черт! — злобно выруглся он. — С тебя куртка! Некоторое время шаров балансировал, как огромный жирный кот, забравшийся на раскачивающуюся ветку. Но потом, собравшись духом, перенес ногу и заскользил по прутьям вниз. Коснувшись земли, он шумно выдохнул. — Зачем строить такие высокие заборы? — «Чтобы психи не сбегали», — предположил Виктор. «Или чтобы нормальные не забегали», — усмехнулся Майор. «Идем!» Озираясь по сторонам, они двинулись к правому крылу темного здания. Их окружал низкорослый сад. Листья еще только-только начинали желтеть, и сад довольно хорошо скрывал две темные фигуры, рывками двигающиеся от дерева к дереву. Тонкие нити, вымощенных плиткой дорожек, разрезали сад на несколько частей. В центре располагался небольшой фонтан, украшенный скульптурой мальчика с крыльями и трубой. — Мы ведь даже не знаем, что ищем, — сказал Шаров. — Если твоя знакомая здесь, как ее найти? — Есть идеи? — Думаю, да, — медленно ответил Виктор. — Нужно пробраться в архив, скорее всего, это какое-то подвальное помещение, и узнать, что я здесь делал. Мне кажется, тогда многое станет ясно. Нужно было просто спросить у этой. — Тетя Оля. Виктор покачал головой. Вряд ли она знает, что именно происходило. Ее попросили меня отвезти. Возможно, мама или я сам, не знаю. — Ладно. В некоторых окнах здания, похожего на старинный дворец, горел свет. Виктор присмотрелся. Весь первый этаж был забран солидными решетками. Хлопнула входная дверь. Из-за высоких белых колонн вышел человек. Он черпнул зажигалкой, закурил. Выпустил облачко дыма, потом достал телефон и долго что-то изучал в нем, делая неглубокие затяжки. У входа в здание на стоянке замерли несколько автомашин. Одна показалась Виктору знакомой, но в темноте было плохо видно. Вскоре человек докурил, затушил бычок о мусорное ведро и скрылся за дверью. «Бежим — Бежим! — прошептал Шаров. Гуськом они прокрались к углу здания и, следуя прямо под темными окнами, пошли против часовой стрелки. «Обычно корпуса больниц хорошо освещают», — подумал Виктор. «Здесь же царила полная темнота. Если бы не луна, пришлось бы ориентироваться на очи». В отдалении хлопнула створка пластикового окна. Голос, похожий на женский, сказал пару слов, и снова все стихло. Они замерли. Потом пошли друг за другом, высматривая возможные способы попасть в здание. Обратная сторона усадьбы, представляющей собой вытянутую букву «П», была более неряшливой. Шаров кивнул на козырек лестницы подвального помещения и потянул Виктора Зорока. Судя по брошенным ящикам, стульям без ножек и сидений и вскрытым коробкам, это был склад. Они спустились вниз и оказались перед дверью, закрытой на небольшой навесной замок. «Наверху справа я видел кусок арматуры», — тихо сказал Шарух. Через минуту Виктор вернулся с остальным прутом. Китайский замок поддался со второго рывка. Душка рассыпалась на части, и дверь со скрипом отошла в сторону. Они шагнули внутрь. Виктор достал телефон и включил фонарик. Это действительно был склад. Старая мебель, стулья, столы, лампы дневного света и медицинские кушетки. Все это было покрыто слоем пыли и паутины. На противоположной стене между двумя горками сваленных и разобранных на части стальных кроватей висел пожелтевший плакат, в центре которого наискось было написано «Слагаемое боевого потенциала, верность патриотическому и интернациональному долгу». И чуть ниже, под двумя бойцами, штурмующими вершину неприступной горы, было добавлено «Священную память, храня обо всем, мы трудную службу сегодня несем». — Что это? — спросил Шаров, глядя на плакат. — Раньше здесь был военный госпиталь, — тихо ответил Виктор, не в силах отвести взгляд от плаката. — Бойцы из Афганистана и других горячих точек, как теперь это называют, проходили реабилитацию и восстановление. Потом его почему-то закрыли. Под ногой у Шарова что-то хрустнуло, он нагнулся и поднял блестящий предмет. Это был осколок стального шприца с длинной иглой. «Слышишь — Слышишь? — вдруг спросил он, напрягшись. Виктор повернул голову, но толстенные стены дворца не пропускали в подвал ни звука. — Что? — майор с отвращением отбросил шприц и покачал головой. — Да нет, ничего. Они обследовали помещение и в дальнем углу обнаружили решетку, прикрывающую темное отверстие люка. Здоровенный шкаф, забитый рулонами медицинских плакатов, почти полностью закрывал люк, Так что заметить его было довольно сложно. Шаров вопросительно глянул на Виктора. Не сговариваясь, они отодвинули шкаф, потом взялись за решетку. — Черт, какая тяжелая! — Раз, два, три! Виктор напрягся, жилы на его шеи вздулись. На счет три решетка поддалась. — Не очень хорошая идея, но других нет, — сказал Шаров. — Давай ты первый! Виктор протянул майору телефон. Тот осветил лаз. Вниз вела узкая ржавая лестница, которой, судя по всему, со времен революции никто не пользовался. Опустив ногу, Виктор попробовал ее на крепость. Снизу пахнуло сыростью и какой-то застарелой плесенью. Через две минуты он спустился и, потянувшись, взял телефон у Шарова. Тот последовал примеру Виктора. На полпути он снова замер. Хлипкая лестница под его весом угрожающе покачивалась. — Тссс! — шикнул он. — Ты слышишь? — Да что я слышу, — не выдержал Виктор. — Только тишина звенит в ушах, и все. — Это не звон, — ответил шаров Я тоже так подумал, что звенит, но это не звон. — Не поверишь, но у меня музыкальный слух. В детстве меня даже вместо бега хотели отдать в музыкальную школу на скрипку. Но дед, царство ему небесное, сказал, что только через его труп. У мужчины должны быть сильные ноги, и он просто обязан уметь быстро бегать, — сказал дед. за что я ему до сих пор благодарен. — Я ничего не слышу, — развел руками Виктор. — Поэтому тебя и не взяли бы в музыкалку. Не больно-то и хотелось. Перед ними простирался длинный коридор, конец которого исчезал в темноте. По обе стороны довольно узкого прохода стояли длинные зеленые ящики, в два, то и в три ряда. Виктор открыл один из них и обнаружил уложенный один к одному противогазы — В втором ящике они нашли комплекты химической защиты. В третьем, к их изумлению, под листами прогорклой бумаги теснились золотистые банки. Виктор вытащил одну и прочитал на боку: "Говядина тушеная, высший сорт. Госагропром Белорусская ССР. Цена первого-второго пояса 87 копеек, третьего пояса 92 копейки. ГОСТ 5284-84". «Масса нет-то восемь грамм». «Это же восемьдесят четвертый год!» — прошептал он. «Сколько тут этого добра!» — ответил Шаров, окидывая взглядом подвал, заставленный ящиками. «Жаль, вывезти не получится. Скорее всего, они и понятия не имеют, что тут хранится», — он указал подбородком вверх. «Так бы давно все распродали. Может и так, а может, есть и другие причины». Виктор положил банку на место, потом передумал и сунул ее в спортивную сумку. «Пригодится». «Бери уж две, я что, не человек, по-твоему?» Виктор переложил еще пару банок и застегнул сумку. «Мы сейчас примерно на углу здания», — сказал Шаров. «Смотри внимательнее». По обе стороны коридора то и дело попадались ниши, комнаты, которые также были плотно заставлены ящиками, один с шинелями, другие с ботинками... Короче, тут в подвале лежал целый армейский склад, только без оружия. Все это находилось в прекрасном состоянии. Ярлыки на шинелях датировались апрелем 1984 года. — Смотри! — Шаров жестом указал на незаметный люк в потолке, который выдавала только болтающаяся ручка. — Похоже на то, что нам нужно, — сказал Виктор. — Давайте попробуем. Высота потолка в этом месте была больше трех метров, и им пришлось поставить друг на друга три ящика, прежде чем до люка можно было достать. — Давай еще один наверх, — сказал Шаров. — Трудно будет дотянуться. Кряхтя они взгромоздили еще один ящик на самый верх. Выстроенная конструкция выглядела не очень надежной, но по-другому добраться до люка было невозможно. Шаров пошел первым. Кое-как забравшись на конструкцию из ящиков, он потянул ручку. Но крышка не поддалась. Тогда он уперся ладонями, и словно мифический Самсон, библейский герой-судья, совершающий свои невероятные подвиги, начал разгибать руки в локтях и выпрямляться. Ящики под ним заскрипели, с потолка посыпалась древняя штукатурка, а по периметру люка пошли темные узкие трещины. — Давай! — захрипел майор, и там наверху что-то ухнуло, упало на пол и разбилось — Через минуту люк перевернулся и откинулся, обнажив темный квадрат со слабым серебристым отсветом Они застыли, прислушиваясь. Через пару минут, когда стало понятно, что никто на шум не придет, Шаров сказал «Подсади немного». Виктор влез на опасную конструкцию, которая ощутимо покачивалась. Балансируя, он скрестил пальцы перед собой. Шаров поставил ногу ему на руке, ухватился за края люка и рывком проник внутрь. Ноги его еще болтались, а верхняя половина тела уже скрылась за перекрытием. Виктор протолкнул его вперед и через минуту взялся за протянутую руку. — Получилось! Мы внутри! — сказал Шаров, оглядываясь, когда они встали перед открытым люком. Рядом лежало опрокинутый стол и десятки разбросанных по полу листков бумаги. Это было цокольное помещение. Сквозь маленькие окошки на уровне глаз виднелись темные верхушки соснового леса, и пара ярких фонарей, освещавших вас от больницы. — Хорошо, что здесь нет собак, — сказал Виктор. — Наверное, они нервируют больных. Шаров кивнул. — Похоже на мастерскую, — сказал майор. На стенах было развешано множество инструментов. В углу стоял верстак, на котором лежали плоскогубцы, кусок гнутой дождевой трубы и какой-то поддон из нержавейки. Виктор провел по стенам фонариком и указал на дверь. Шаров мягко приблизился к ней, приложил ухо к мягкой обивке. Справа от двери стоял высокий шкаф, на боку которого кусками изоленты был приклеен лист бумаги. Виктор посветил на него. «Смотрите, это был план эвакуации». «Похоже, мы тут», — Шаров указал на комнату цокольного этажа, подписанную как «хозяйственное помещение». «А нам нужно...» Виктор посветил фонариком телефона и вдруг увидел. «Вот!» Архив. Кажется, это в другом крыле здания. Шаров медленно открыл дверь мастерской и выглянул в коридор. Здесь, на цокольном этаже, все выглядело гораздо цивилизованнее, нежели в подвале. Через каждые 15 метров горели тусклые лампочки, так что Виктор погасил фонарик. Старый дощатый пол был прикрыт затертым линолеумом, шаги по нему были практически не слышны. Где-то посередине здания из цоколя вели две лестницы вверх, на первый этаж. Оттуда раздавалось бормотание радио. Изредка тишину монументального здания разрывал сдавленный крик, будто бы человека душили подушкой. Но это длилось всего секунду, и крик тут же умолкал. Они миновали опасный участок. Взбредив голову какому-нибудь санитару или сторожу «Проверить цокольное помещение», Им бы некуда было бы спрятаться. Когда слабый свет, льющийся с первого этажа, остался позади, Виктор облегченно вздохнул. На углу, где коридор делал поворот направо, они увидели дверь со старой высветшей табличкой «Архив» и расписанием работы. А Виктор взялся за ручку, и в этот момент Шаров снова горячо зашептал, указывая на коридор. — Ну, теперь-то ты слышишь? Это... это... Что-то очень знакомое, но я не могу. Виктор задержал дыхание. Сердце билось так гулко, что ничего, кроме вибрирующего стука, он не слышал. Лишь... лишь... едва уловимый, словно весенний аромат первых цветов, проглядывающих сквозь тающий снег. Он поморщился. «Нет, я не слышу». Шаров в сердцах сплюнул. «Ну, открыто!» Опустив ручку, Виктор толкнул дверь, но та оказалась заперта. — Черт! — Шаров криво усмехнулся, достал две скрепки из нагрудного кармана полицейского кителя и вставил их в сердцевину. — Это же замок восьмидесятых годов! Я, когда был мелкий, открывал квартиру маникюрными ножницами. — Никто мне не верил, что так можно! — он ухмыльнулся, согнул одну скрепку, немного повозился, и дверь плавно отворилась. Но когда узнали, что это на самом деле так и не обманываю... Вместо благодарности получил хорошего ремня. Они быстро прошли в помещение, и Виктор закрыл дверь. Все пространство довольно большой угловой комнаты занимали картотечные ящики и шкафы, пронумерованные по годам и первым буквам. Пахло старым деревом, бумагой и давно вышедшими из моды духами. — Это Красная Москва, — сказал шаров Где? — оглянулся Виктор. — Я имею в виду духи. Чуешь запах? Я такие своей девушки купил, когда собирался делать предложение Так вы были женаты? Шаров поспешил отвернуться. — Не успел. После проигрыша в том забеге и последовавшей за ним череды поражений, она бросила меня. — Извините, я сам виноват, вздохнул майор. Виктор подошел к шкафу под номером 1984, отыскал ящик с буквой «К», и принялся перебирать карточки, которых было довольно много. Он не заметил, что сзади подошел Шаров, когда увидел на карточке свое имя. Фамилия, имя, отчество — Крылов Виктор Алексеевич. Пол мужской. Возраст — 11 лет. Постоянное место жительства — Москва, улица 9, Парковая, дом 9, квартира 13. Профессия и место работы — учащийся. Дата поступления 14 — 14.10.1984. Дата курации 10.05.1990 Клинический диагноз. Шизофрения. Пародноидная форма. Непрерывное течение. Галлюцинаторно-бредовый синдром. Апатоабулический синдром. Жалобы. Пациент жалоб не предъявляет, считая, что здоров и не нуждается в лечении. Анамнез. По словам матери, а затем и в ходе беседы, Было выяснено, что у пациента появились галлюцинаторно-бредовая симптоматика. Разговаривал без собеседника, увлекся фантастикой, говорил, что общается с самим собой из будущего, обращался к себе из будущего посредством магнитофона и списывал тетради неразборчивыми знаками, которые выдавал за задание из будущего. В течение заболевания непрерывное послабление симптоматики не отмечалось. после смерти отца, исполнявшего интернациональный долг в Афганистане в 1984 году, проявил агрессию к окружающим, утверждая, что некоторые из них могли быть серийными убийцами и насильниками. Создал воображаемого друга по имени Шершень и высказывал идеи переоценки собственной личности отношений. Лечение. Рекомендовано экспериментальное лечение методами гипноза и сугестивного воздействия. Дрожащими руками Виктор опустил карточку и перевел взгляд на Шарова. — Ну, что-то такое я и предполагал, — ответил тот после долгого умолчания. — Теперь все становится на свои места. — Ну, я не... Ты просто все выдумал. Ты обычный псих, вот и все. — Послушайте. — Идем. Пора заканчивать этот спектакль. — Стойте! — чуть ли не выкрикнул Виктор, когда Шаров взялся за ручку двери. Тот замер и обернулся. — Дайте мне еще пять минут. Всего пять. — Три. У тебя ровно три минуты, я иду на пункт охраны. Виктор метнулся к другому шкафу и принялся открывать ящички, которые выскальзывали из рук и падали на пол с гулким звуком. Но ему было уже все равно.